Глава 426 На мосту беспомощности Бах окаменевший старейшина на деревне без четырех конечностей упал около корабля луны. Теперь он был скульптурой старика, пережившего множество жизненных перипетий. морщины на его лице казались более вылеплены трудностями сформированной эрозией времени, но даже окаменев он с облегчением смотрел в сторону своего внука. Санимов вспомнил нежную любящую улыбку старейшины, с которой тот смотрел на него, пока лежал в кресле качалки, и его сердце затопило неописуемая печаль. «Старейшина!» Тима была вокруг него, отчего призрачное свечение, исходящее от каменной статуи, напомнило ему о слегка упрямом старике, который хотел упорно защищать его даже после того, как он ушел. «Дедушка!» Капельки слез, похожие на лунный свет, скатились с глаз юноши, и они парили в небе, сверкая в лунном свете, как вдруг раздались жалкие крики божественного короля драконов наводнения, и он закрыл глаза, чтобы избавиться от слез. Благодаря защите дракона, ценимо удалось забраться глубоко в великие руины и ворваться в место, которое он некогда ошибочно принял за деревню беззаботную, место, где был огромный сухопутный корабль, построенный Министерством Небесных Работ. Управляя кораблем Луны, он собирался войти в колодец Луны, но встретил другую группу богов высших небес, правда их было всего трое. Три бога не вели себя хвастливо, как владыка звезды Циао остальные, превращая в звёздный свет, чтобы в торопях пройти свой путь. Они путешествовали по земле, да к тому же еще и подавляли свой божественный свет, испуская лишь слабое свечение, достаточное, чтобы отогнать монстров обратно в тьму. Когда Циньму столкнулся с ними, один из богов подумал, что он был всего лишь особенностью тьмы и сразу же обратился к нему на языке бога. «Выше небеса заняты важным делом! «Монстры! издать! Не успев даже закончить мысль, он, само собой разумеется, сразу же получил от Санемо разрушительный удар. Будучи застегнутым врасплох луной, которая обрушилась на него с кометой, все его кости были переломаны, и только тогда два других бога поняли, что встретили сильного врага. Санемо отличался от Янь Цзэн Цзэн, то и нужно было осторожничать, чтобы не повредить солнце, но ему не о чем было беспокоиться, ведь его не интересовали никакие последствия. Он сражался с двумя богами на протяжении тысяч километров, пока ему так и не удалось покалечить второго бога с одной лишь грубой силой. Причиной же такого долгого боя послужила сломанная луна корабля Луны, явно уступающая в этом вопросе Солнце корабля Солнца. Корабль Солнца обладал полным солнцем, в то время как луна корабля Луны уже погасла и даже треснула. После такой длительной битвы корабль Луны пребывал в плачевном состоянии, в то время как две цепи, удерживающие Луну, просто оборвались. И в придачу ко всему этому, Саньму, увидев стареюшину в таком состоянии, был шокирован до глубины души. Вид его дедушки, превращающегося в каменную статую и падающего с неба, пробудил в нем эмоции неописуемой печали. Боевая мощь бога дракона походила на таковую у владыки выращивания драконов, чьи способности уступали другим богам высших небес, поэтому в момент дезориентации своего боевого напарника бедолага получил тяжелое ранение. Между тем Циньмо открыл глаза и поднял руку, чтобы ослабить хватку на божесных колоннах, желая прикоснуться к по-доброму улыбающейся ему каменной статуе, но его огромная ладонь, не тронув изваяния, прошла мимо. Схватив ладонью свисающую вниз цепь, его волосы вздыбились в гневном порыве, цепь пронеслась сквозь тьму, чтобы связать ранившего дракона Бога Высших Небес. Плотно обвиваясь вокруг него, другой рукой он потянул луну, обрушив ее прямо на Бога, Божественный король драконов наводнения совсем не по драконе вскрикнул от удивления, и что неудивительно, ведь он находился совсем рядом, и если бы попал под удар, то был бы уже мертв или близок к этому. Он покатился и поспешил уйти, чтобы избежать удара, но луна скользнула мимо него, соскабливая огромную чешуйку, заставляя стиснуть клыки от жгучей боли, а по щекам покатились слезы. Бабах! Сломанная луна ударила в тело вражеского бога, встряхнув все горы в округе, Монстры во тьме завяжали от изумления или даже страха, разбежавшись во все стороны. Бум! Циньму не сказал ни слова и взмахнул сломанной луной, ударяя ей снова, снова и снова. Куски камней размером с горы отпадали от нее, прежде чем ей уже превратились в порошок. Раненый бог посмотрел на гиганта со страхом и, игнорируя страшную боль, быстро убрался прочь. Слыша приближающиеся позади него шаги врага, его сердце трепетало, а тело покрывалось мурашками. «Этот парень сумасшедший! Он должен быть сумасшедший! Я не потеряю свою жизнь столь жалко! Я здесь, чтобы выполнить поручения вышестоящих! Я не должен умирать. Он поспешил вдаль, как вдруг сзади раздался громкий треск. Из-за такого обращения луна попросту раскрошилась, заполоняя камнями все небо. Без поддержки луны Ценемо тут же почувствовал угасающую силу, и теперь ему приходилось полагаться на божественное искусство области шести направлений, Если бы искалечный бог обернулся, он мог бы легко убить ослабшего паренька лишь поднятием пальца. Вот только он был напуган до смерти и не оглядываясь, бежал прочь. Тяжело задыхаясь, Циньму сидел на потрёпанном корабле луны. Целень смотрел на него в страхе, в то время как другие драконы наводнения, прячась за своим собратом, дрожали. Смотря на юношу, в их взглядах читался лишь ужас. Толстые цепи свисали вниз, но у корабля луны больше не было, было ужасающей ауры. А кольца струящегося лунного света бесследно исчезли под напором клокочущей тьмы, но монстры внутри нее держались на отдалении, не решаясь приблизиться. Санима посмотрел на улыбающуюся каменную статую перед кораблем Луны. Улыбка была удовлетворенной. «Ты все еще жив! Ты должен быть жив! Божественный король!» Изо всех сил пытался встать паренек, говоря. «Иди, подними эту статую!» Дракон был покрыт ранами слаб до головы еле как передвигаясь, но он все же послушался и напрягся в попытке поднять каменную статую, в итоге поднимая, Санему очень нервничало крикнул. «Ну как? Она тяжелая?". Божественный король драконов наводнения быстро положил каменную статую вниз и правдиво ответил. «Очень!» «Ношение каменной статуи эквивалентно ношению бога!» «Слепой не солгал мне! Ты и правда жив! Ты просто живешь не в нашем мире, а в каком-то другом месте!» Ты похож на другие каменные статуи великих руин, иногда просыпающиеся во тьме. Санимогу рамка рассмеялся, и после какого-то времени вдруг начал вытирать слезы с глаз. Я видел, как каменная статуя жилая и от чтобы подавить восстание. Ты тоже можешь это сделать, верно? Сыюнсян посмотрела на еще совсем молодого владыку священного культа, и вдруг почувствовала, что сердце несравненно хитрого мальчишки, прозванного великим дьявольским королем, было на самом деле чистым. Мало того, Оно было еще и хрупким. Можно было с уверенностью сказать, что под его твердым и стойким покровом скрывалось мягкое сердце. Санему вытер слёзы и громко крикнул. «Ты вернешься, не так ли? Если заплачу, ты будешь смеяться надо мной и скажешь, что я все еще слабый ребенок". Подозвав к себе дракона бога, он забрался на его спину вместе с остальными. Гори и радостные его лица исчезли, оставив после себя только пустоту. «Давай, в погоне за тем убегающим богом!» Мы не можем позволить ему добраться до вечного мира живым. Сапфировый дракон кивнул и погнался за искалеченным богом. Циньму обернулся, глядя на постепенно исчезающую в тьме каменную статую старейшины, и крепко-накрепко запечатлел это место в своих воспоминаниях. Неважно, куда отправится твоя душа, я найду тебя. Ты моя семья, моя родня. Он поднял голову, чтобы посмотреть на безграничную тьму. Даже если ты окажешься в руках графа Земли. Я наведусь к нему и потребую вернуть. «Ваше Величество, мои раны очень тяжелы. Даже если мы догоним того бога, мы не сможем оказать ему достойное сопротивление!» Осторожно сказал божественный король драконов наводнения. Ценему поморщился. «Я приготовлю пилюлю, чтобы исцелить твои раны, так что ты можешь быть спокоен. Кроме того, вокруг так много драконов наводнения, он не сможет вырваться из моих рук». Сапфировый драконий бог все еще немного волновался. Надеюсь, тот бог пройдет мимо вздымающейся. Фенду в царстве живых мертвецов бог с птичьей головой провёл на деревне мимо каменной скрижали. Старик опустил голову, в итоге увидев, как его тело медленно восстанавливается, его сердце росло, за ним последовали голова, тело и даже конечности. Он почувствовал, как в нем заплескалась жизнь. «Царство живых мертвецов воистину удивительный мир!» Он посмотрел на бога с птичьей головой. Если я уйду отсюда, я буду жив или мертв? Бог покачал головой и ответил. Конечно, ты будешь мертв! Но ты оказался очень даже удачлив. Прежде чем умерло твое физическое тело, тебе удалось остановить дыхание. Но перестань думать о нем, если ты пройдешь мимо этого пограничного камня, твоя плоть и кости растворятся. Ты больше не принадлежишь реальному миру. Пойдем, тебя ждет, старый друг! Старешно последовал за ним, как вдруг он остановился и с горькой улыбкой сказал. «Я не привык к тому, что у меня есть ноги и руки!» Пройдя через врата Ада Фенду, он пришел в первый большой город, один из многих Фенду, место, куда они вошли, казалось только, что пережил огромную битву, поскольку повсюду виднели следы войны. «Твой старый друг ждет на мосту беспомощности! Это прямо там!» Бог с птичьей головой остановился и поднял когти, двигая клювом вперед. Ты все еще ненавидишь меня? С улыбкой спросил старейшина. Я ненавижу запах живого! Бог взмахнул крыльями, пытаясь улететь. Ты до сих пор можешь дышать своим физическим телом. Это делает твой запах мерзким для меня. Зажигав вперед, через несколько вдохов времени старик увидел тот самый мост беспомощности. На мосту спиной к нему стоял высокий крепкосложный человек, а под ним все было туманно, не хватало ясности. Старейшина ушло потому что эта спина показалась ему знакомой. Он быстро подошел к мосту беспомощности, и его шаги становились все быстрее и быстрее. «Ты...» — человек повернулся, улыбаясь. «Наконец-то ты пришел. Я ждал тебя очень долго. Все эти годы!» Старишна в наглую сбросил его с моста, яростно ругая. «Ты, старый ублюдок, обманул меня, чтобы я стал императором людей, и нёс время, пока ты прятался здесь, живя свободной и счастливой жизнью!» Перестань притворяться мертвым и заберись на мост, чтобы я мог забить тебя до смерти! Мастер! Ты там живой? Под мостом закружился туман, и появилось чудовище, которое попыталось схватить падающего человека, дабы утащить вниз. Потрясенный старешчина хотел спасти мастера, но вдруг остановился. Спустя всего мгновения, мужчина отбился от монстра, и тяжело дыша снова взобрался на мост беспомощности. Старешно поднял ногу, желая пнуть его, но мужчина сразу поднял руки. Хватит, стой! Я и правда мертв, иначе я бы не передал тебе печать императора людей. Мои трупы кости уже разложились в грязи, будучи похоронены вне зала императоров людей. Если ты мне не веришь, можешь пойти и выкопать их. Старешна подозрительно спросил: Ты ведь не врешь мне опять? Да для чего? Сюда попадают лишь мертвецы! сказал мужчина, улыбаясь. Я познакомлю тебя с твоим старшим мастером. Он умер чуть раньше меня.